Глава 33 Айк проснулся поздно. Нита все еще дремала у него на груди, рассыпав огненные волосы, как солнечные лучки. Айк взял одну из прядок, улыбнулся и поднес к губам. Это была волшебная ночь. Только стоить могла слишком дорого. Но поздно думать о цене. Сейчас надо разобраться в другом. Он осторожно выбрался из объятий жены и подошел к окну. День выдался морозным и солнечным. Прекрасный день для казни. А Айк еще не решил, стоит ли мешать Бранди извести своего любовника. Что будет, если весь умрет? И перед глазами снова встали войска Вирании на улицах города. Их было много, слишком много. А если останется жив, столица все равно горела, но войск почти незаметно. Просто люди, которые суетились вокруг пылающего дворца, рассыпались горошинами по улицам. Меньшее зло. Но Айку уж очень хотелось насолить Бранди. И все-таки он уважал белого лиса и не желал, чтобы тот глупо сложил голову. И Иллу Ник был нужен, и Ил тоже был нужен для своего часа. «Ты не спишь?» — мягкие ладошки и ниты опустились на плечи. «Я думаю, любовь моя», — усмехнулся Айк. «Вопрос о гибели Бранды все еще остается открытым. В данной истории куда более важным является то, выживет ли Никвейс. А вот королева... Королева должна все-таки умереть». «Они любят друг друга, Айк?» Нита отвечала с грустью. «Неужели для них нет способа остаться вместе?» Эйш закрыл глаза Был, был один способ, но почти на грани, и если Вейс ухватился бы за него, то в том, что Бранда откажется, Айк почти не сомневался. Но, как ни странно, это был единственный вариант, при котором и королева оставалась в живых, и весь, и страна стояла там, где стоит. «Вариант есть», — сказал он супруге. «Только, боюсь, спесь Бранды не позволит ей принять правильное решение». «А если подтолкнуть?» «Если подтолкнуть?» «Все равно не думаю, что это возможно». «А если ты постараешься?» «Шутишь?» — обернулся Айк. Нита не шутила. Она стояла и улыбалась. Светлая, солнечная, чужая в его судьбе и единственная. Ник и Бранда любят друг друга, как и мы, Айк. Пожалуйста. «Хорошо», — склонил голову Эш. Я постараюсь. В конце концов, это лучше, чем убивать ее своими руками. Пусть весь забирает свою королеву, если выживет. «Люблю тебя!» Нита обвела руками его шею и поцеловала. «Если ты так продолжишь, любовь моя, весь лишится головы!» Айку усмехнулся. «До казни осталось всего пара часов». «Какой казни?» — подпрыгнула Нита. «Бранда в лучших традициях собирается лишить любовника головы. И если я сейчас же не отправлюсь во дворец, это обязательно произойдет, потому что Лервейс, как благородный мужчина, согласен умереть ради безопасности любимой женщины». «Иди немедленно!» — Нита подтолкнула Айка в спину. «Ну же!» «Лечу, любовь моя!» — ответил Эш. «А ты прикажи прислуге собирать вещи. Скоро мы уезжаем домой». Айк быстро умылся, оделся и выехал из особняка. Экипаж катился слишком медленно, и Айк уже жалел, что не пошел пешком. Так действительно можно опоздать. на чем ближе нависала громада дворца, тем тревожнее остановилась. Почему? Айк примерно понимал, что должен сделать – остановить казнь. Но когда понял, как, увиденное ему не понравилось. Тем не менее, других вариантов не было. И он, остановив экипаж неподалеку от дворца, поспешил к Килверту. Мальчик как раз выходил из учебной комнаты. Он казался чем-то расстроенным. Хотя, почему чем-то? Его любимый наставник куда-то исчез. Вряд ли Бранда сказала сыну, куда именно. «Доброе утро, Лер Эйш», – просияла лицо мальчика при виде Айка, и Эйшу вдруг стало стыдно. «Использовать ребенка для достижения цели? Скверно, но необходимо. А что Илу будет больно? Ему будет куда больнее, если Лис умрет». «Доброе утро, Ваше Величество!» — поклонился Айк. «Не будет ли слишком дерзким с моей стороны попросить вас уделить мне пару минут?» «Конечно!» — легко кивнул Ил. «Прошу!» — и толкнул дверь кабинета. Сторожа осталась снаружи, и стоило Айку закрыть за собой дверь, как Ил бросился к нему. «Что происходит?» — тараторил он. «Где Ник? Почему никто ничего не говорит?» «Тише!» — Айк перехватил мальчишку. «Я сам все расскажу, Ваше Величество. Дело в том, что Лер Вейс арестован». «Что?» – Ил замер. «Я так и подумал. Он бы ни за что не уехал, не попрощавшись со мной». «Вы проницательны не по годам, но дело в другом. Через полчаса Лера Вейса казнят за предательство Литонии». «Нет», – мальчик замер. «Нет, мама не могла. Почему?» «Потому что в политике все средства хороши». «Отвезите меня туда, Лер Эйш, пожалуйста. Я король, я имею право голоса». «Мудрое решение, Ваше Величество», — улыбнулся Айк. «Вы не просто имеете право голоса. Я бы сказал, только вы и имеете. Идем?» Айк оглянулся по сторонам и вместо того, чтобы вывести Ила через дверь, нажал на панель в стене. Открылся проход». Мальчишка смотрел на него огромными глазами. «Что ж, у дворца свои секреты». «Так и будете стоять столбом, Ваше Величество?» насмешливо спросил Айк. «Нет», — упрямо ответил Илверт, как никогда напоминая отца. «Видите, Лер Эйш».